Для целей данного повествования это несущественно. Однако отсутствие временных ориентиров, тем не менее, создает неудобства, по крайней мере для людей в более поздней эпохе, когда человечество научилось придавать хронологии большое значение. В повествовании появляется «Змей». Совершенно очевидно, что история, которую нам предстоит узнать, это упрощенная версия той части эпоса о Гильгамеше, где говорится о том, как змей обрел бессмертие, а люди его утратили. Ближе к оригиналу было бы искуснее, проницательнее, мудрее. Вариант хитрее появился в более поздних переводах. В сущности, змею трудно назвать умным животным. Змеи относятся к присмыкающимся, а присмыкающиеся в целом уступают млекопитающим в интеллекте. Тем не менее, змеи представляются нам весьма смышленными. Они бесшумно скользят в траве или под лески и могут нападать совершенно неожиданно. Или же, если змея стремится спастись бегством, она мгновенно исчезает, используя крохотные отверстия. Если это и не интеллект, то, по крайней мере, удобный заменитель его. Указание на интеллект змей можно найти и в Новом Завете. В том месте, где Иисус наставляет апостолов. Вот. Я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. М.Ф. Глава 10. Стих 16. Змей обладает даром речи. Это само по себе свидетельство того, что легенда о саде Эдемском, по сути, весьма примитивна. В Библии всего два места, где животные говорят. Данный стих и случай с Валаамовой ослицей. Числа, глава 22, стихи 28-30. С другой стороны, возможно, что змей – это нечто большее, чем просто змея. В сущности, женщина не знает ни о каком запрете, исходящем от Бога потому что Бог высказал свое условие мужчине до того, как женщина появилась на свет. Конечно, можно возразить, что в то время она была частью тела Адама. Однако этот аргумент сродни известной поговорке «Адам согрешил и всех нас благости лишил». Иными словами, грех Адама – якобы распространяется на всех его нерожденных еще потомков. Ясно, что подобные аргументы ни в коей мере нельзя считать приемлемыми, и многие люди не воспринимают их вовсе. А Возможно, Бог повторил свои инструкции специально для женщины, но в Библии об этом ничего не говорится, поскольку женщина знает о запрете, Вернее всего, объяснить это тем, что ее просветил мужчина. А опосредованный запрет никак не может быть столь же сильным и убедительным, как непосредственный. Это можно было бы счесть смягчающим вину женщины обстоятельством. Однако ни бог, ни верующие не приняли этого смягчения. Напротив, в течение тысяч лет Люди набожные горько упрекали женщин в том, что они через грехопадение первой женщины являются главным воплощением наказания Господнего и виновны в потере человечеством бессмертия и невинности. Стих второй. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Стих третий. Только плодов дерева которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Как видно, женщина здесь преувеличивает и искажает инструкции Бога. Бог наложил запрет только на поедание плодов и ни словом не обмолвился о прикосновении к ним.